Первый урок. На следующее утро я появилась в учебном классе, с о с е д н и м с компьютерным, в своей новой должности репетитора-добровольца. Я тщательно и очень ответственно готовилась к первому рабочему дню. Из трёх выданных мне тюремных роб одну я хранила как парадную. Эти старательно отглаженные брюки и рубашку я надевала только по особым случаям. И это был как раз такой повод. А кто они, мои новые ученики? А я справлюсь? беспокоилась я. Вдруг не п о т я н у а коллеги р е п е т и т о р ы меня не примут учебный класс был маленьким помещением в котором стояли семь учебных парт со стульями с обеих сторон репетитору полагалось брать на себя по три ученика так что две женщины сидели напротив меня за одной партой и одна посади справа к ней нужно было развернуться в полоборота чтобы пообщаться у моих учениц были учебники задачники для подготовки к тесту им полагалось разбирать с репетитором урок а затем самостоятельно выполнять з а д а н и я прямо в учебном классе прибегая к нашей помощи лишь изредка, когда дело заходило в тупик. Правильный ответ репетиторам говорить учащимся не разрешалось, хотя последние, конечно, регулярно пытались жульничать, спрашивая после пояснения, к вызвавшей з а т р у д н е н и я задачи, не бы ли тогда правильный ответ. В этом случае я только улыбалась и начинала объяснять заново, до тех пор, пока ученица не придет к правильному решению самостоятельно. В тесте были четыре дисциплины — математика, общество знания, естественные науки и английский язык. По понедельникам и средам полагалось преподавать математику, во вторник о б щ е с т в о знания четверг отводился под физику, химию биологию, а по пятницам был английский. Ученики за нами не закреплялись, а сами могли выбрать репетитора, но больше трёх человек брать не разрешалось. Как я и боялась, знания моих коллег-репетиторов не сильно превосходили знания самих учащихся, потому же через пару занятий желающих заниматься именно со мной стало довольно много. Это, в свою очередь, не вызвало восторга у коллектива. Я старалась вести себя как можно неприметнее, чтобы сразу не вызывать з а в и с т и коллег, но холодок почувствовался практически сразу. Так дружбы в коллективе не получилось, я только приходила со своими тетрадками-заметками, где по каждой ученице имелись данные ее прогресса, и также тихо покидала класс после занятий. Спустя неделю в класс вошел мистер Тортон и подошел к моей учебной парте. Стоя во весь рост, он действительно напоминал кабана на тоненьких ножках. «Заключенная Бутина, ты неплохо справляешься!» Его пухлые губы растянулись до вольной улыбки. «Иди, оформляй документы на трудоустройство и приноси мне на подпись, чтобы как только у тебя пройдет распределение, ты сразу попала ко мне». «Хорошо, мистер Тортон», — обрадовался я оказанной чести. «С учетом твоих знаний я дам тебе хорошую ставку. 24 доллара в месяц», — добавил он. Я кивнула и уже на следующий день оформила положенные бумаги, гарантирующие мне после распределения место в репетиторском кресле.